Глава третья Дня через три потеплело. Однажды утром, очень рано, Ермола вошел в мою комнату и заявил небрежно, — Нужно ружья почистить, паныч. — А что? — спросил я, потягиваясь под одеялом. — Заяц ночью сильно походил, следов много. Может, пойдем на пановку? Я видел, что Ермоли не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, в передней уже стоял его одна стволка, от которой не ушел еще ни один бекас. Несмотря на то, что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, наложенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо. Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на зайчий след. Две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк. — Ну, теперь будем обходить его, — сказал Ермола. — Как дал столба, так тот час и ляжет. Вы, панч, идите... Он задумался, соображая по каким-то одному ему известным приметам, куда меня направить. «Вы идите до старой корчмы, а я его обойду от замлына. Как только собака его выгонит, я буду гокоть вам». И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдал его барконьерской походки, Ни одна веточка не треснула под его ногами, обутыми влыковые постолы. Я неторопливо дошел до старой корчмы, нежилой развалившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимою в безветренный день, Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их к низу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая с легким треском, задевалась другие ветви. Снег разовел на солнце и синел в тени. Мною овладело тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо меня. Вдруг далеко, в самой чаще раздался лай рябчика, характерный лай собаки, идущей за зверем, тоненький, заливчатый и нервный, почти переходящий в виск. Тотчас же услышал я и голос Ермолы, кричавшего с ожесточением вслед собаки «Убый! Убый!» Первый слог протяжным резким фальцетом, а второй отрывистой басовой нотой. Я только много времени спустя дознался, что этот охотничий полезкий крик происходит от глагола «убивать».